Глава восьмая. У Гена в руках появился красный ограненный кристалл. Гена махнул мне рукой, чтобы я подошел ближе к нему, и я встал рядом с ним. Вдруг кристалл стал разгораться ярким алым цветом, затем мир на несколько секунд куда-то пропал, и мы оказались на каком-то поле. Я огляделся и увидел рядом с нами левитирующие космические корабли. Это было взлетное поле для орбитальных кораблей прикрытия архонов. Километрах в пяти от нас виднелось здание, полусферическое сделанное из стекла. Гена толкнул меня в плечо. — Впечатляет? — Это один из двух космодромов на вашей планете. Людям тут без разрешения находиться нельзя, поэтому мы едем в мой корабль, и ты там меня подождешь, пока я получу разрешение на то, чтобы покинуть эту планету. — Понял меня, мрак? — Да понял я, Гена, понял, — ответил я. Мы подошли к черному от копоти, кораблю. На вид он был, как будто очень большая птица, в высоту метров 15 и в длину метров 30. Присела и раскинула свои огромные металлические крылья. Как только мы подошли, сбоку корабля открылся овальный проем и вышла лестница. Мы зашли на корабль. Это был большой ангар, где хранились разные предметы, начиная от комбинезонов, заканчивая вооружением. Гена меня предупредил, чтобы я ничего не трогал, и провел меня в рубку корабля. В рубке было пять огромных кресел, покрытых каким-то темным материалом. Указал мне на одно из кресел, и я взобрался на него. Чтобы вы понимали, это кресло было в высоту метра два и в ширину полтора. При этом от пола до сидения еще полтора метра. Гена подошел ко мне и что-то начал нажимать на подлокотники. Кресло стало уменьшаться в размерах, причем через несколько минут полностью подстроилось под мое тело, и в нем стало очень комфортно сидеть». Но если вы ездили в бизнес-классе, то вот такое же ощущение от этого кресла». Гена подошел ко мне и протянул планшет, а затем сказал. «Так, это планшет помощника капитана. Сейчас появится лингвистическая программа изучения языков. Тебе нужно выучить два основных на данный момент языка. Первый язык — мой родной. Он самый сложный, так как нужно тебе, человек, использовать свою гортань для произношения звуков и слов на моем языке». Начни с него. А затем будешь учить язык архонов. Он более простой и очень похож на ваш язык. В общем, занимайся. Я через пару часов вернусь. Перенеси точку респауна на этот корабль. Хорошо, — ответил я. Я зашел в настройки персонажа, выбрал карту и поставил точку респауна на корабль. Он отображался как великий воин Земли. Чувствовался подход Гены. Тем временем Гена удалился с корабля, и за ним закрылся проход. Я взял в руки планшет и начал с ним работать. Я не понимал, как эта хрень на самом деле включается, но, проведя рукой по экрану, увидел, что планшет заработал. На экране появились какие-то непонятные символы, после чего прозвучал голос. Запущена система распознавания языка. Запущена система распознавания существа. Запущена система распознавания персонажа. После этого на экране пробежало очень много-много русских букв. Минут через пять на экране появилось изображение «Внимание, ваш язык распознан. Русский. Подтвердить ваш выбор, да или нет?» Конечно же, подтвердил, что мой язык русский. Система предлагала мне различные варианты обучения. Звуковые, голосовые, визуальные и текстовые. Я выбрал два варианта – голосовые и визуальные. Из динамиков планшета прозвучал непонятный для меня голос, и появилась какая-то очень странная картинка. На ней был изображён рептилоид в каком-то одеянии, который что-то произносил. Так я промучился и прокопался с планшетом около пяти часов. Вдруг проход корабля открылся, и в него вошел Гена. «Здорово, мрак! Как дела?» «Как успехи с изучением языков?» — спросил меня Гена. «Да вроде бы ничего. Вот послушай, как я разговариваю на твоем языке. Ахбир, разук, кихен...» хург жрбыв, Гена просто заржал и от хохота, держась за живот, повалился на пол. Ну ты мрак даешь. Ты хоть сам-то понял, что сказал? Да, понял. Я тебя поприветствовал и пожелал тебе здоровья, успеха и силы в победах. Нет, ты мне пожелал, чтобы я сам себя не сожрал, чтобы здоровья у меня не было и никогда не победил. Вот черт. Извини, Гена, я старался, — ответил я. Да все нормально, не переживай. «Давай готовься к взлету. Нам нужно улететь с этой планеты». «Куда мы летим?» — поинтересовался я, прищурив левый глаз. «Мы летим на планету номер семь. На ней мы купим тебе амуницию, оружие и немного подкачаем твои навыки». «Ты, кстати, какого теперь уже уровня?» — спросил меня Гена. «А я как-то и сам, сидя за планшетом, перестал следить, что у меня сыпались за сообщения». Если я поднял очередной уровень, нужно было зайти в закладку и распределить все текущие навыки. Уровень действительно после занятий с планшетом достаточно серьезно поднялся, до пятнадцатого. У меня пятнадцатый уровень. Ну что ж, неплохо. Пока я готовлюсь ко взлету, ты займись своими очками персонажа. Насколько я помнил, все навыки и дополнительные очки, которые даются за поднятие уровня, нужно было обязательно распределить. Вот этим я и занялся. Открыв вкладку для персонажа и перейдя во вкладку «Навыки», я увидел. «Получен навык «Космолингвистика».» «О, неплохо. Нужно будет во время полета еще позаниматься с планшетом, чтобы подтянуть навык «Космолингвистика». «Ну а что у меня еще есть?» Я стал просматривать все доступные навыки, которые открылись моему персонажу. «Получен навык «Поиск третьего уровня». «Получен навык «Зоркий глаз» второго уровня». Уровень интеллекта поднялся до первого уровня. Ловкость первого уровня. Так, неплохо. В сумме у меня было 25 очков для распределения. 15 я кинул в силу и получил четвертый уровень. 10 очков я кинул в здоровье, и оно стало третьего уровня. 5 очков я кинул в интеллект, и полоска почти стала полной. Чуть не хватило до четвертого уровня. Разобравшись с навыками, я перешел к изучению возможных вариантов развития моего персонажа, как вдруг меня вдавило в кресло, да с такой силой, что даже не мог рукой пошевелить. В ушах резко зашумело, а в глазах потемнело, и я вырубился. Перед глазами пробежала надпись. «Ваш персонаж погиб. Время перерождения — 25 минут». Так, получается, что от перегрузок в корабле мой перс умер». Спасибо, Гена, за первую и немучительную смерть. Осталось еще восемь смертей. Выругавшись, как пьяный сапожник, я стал выбираться из вирта. Встал на ноги, меня немного покачнуло. В животе заурчало, и я посмотрел на электронное табло с часами и датой. Ох, да хрена ж себе! Я пробыл в вирте целый день, вот это да! А времени прошло, по-моему, немного. Выйдя из комнаты с вирт-капсулой, я двинул к холодильнику... Есть хотелось, что не могу спать. Набрав себе тарелку всякой еды, начиная от ливерной колбасы и заканчивая шашлыком, который принес мне начальник базы, я уселся перед экраном и стал просматривать новости на местном информационном канале нашей сети. Новости особо меня не впечатлили. Все как всегда. Политика, экономика, происшествия. Но тут я наткнулся на сообщение, в котором говорилось, что ФСБ начала расследование совместно со Следственным комитетом РФ о гибели сотрудника ГРУ РФ Смехова Михаила Владимировича, который погиб при странных обстоятельствах. Также говорилось, что данное расследование взял на личный контроль руководитель Следственного комитета РФ. «Странно, Мишку вроде убили прилюдно, так мне рассказывал Андрей. А тут и Следственный комитет, и ФСБ. Что-то тут нечисто, или Андрюха чего-то мне не рассказал?» В этот момент постучали в дверь моей комнаты. Я отдал команду открыть дверь. В проеме появился Сергей. Я встал и протянул руку, чтобы поздороваться, но Сергей посмотрел на меня хмуро и махнул рукой. — Мрак, нам нужно обстоятельно поговорить, — начал разговор Сергей. — Пока ты отсутствовал, мне пришла информация, что один из наших игроков улетел с планеты. Как оказалось, это был ты. Не затруднит тебе объяснить мне, что происходит, и как ты попал в космос? — Серж, прежде чем я начну свой рассказ, расскажи ты мне, как погиб Мишка Смехов. Я прочитал новостную заметку о начатом расследовании. Сергей заерзал, посмотрел на меня, затем громко выдохнул и сел в кресло. Затем начал. Мне известно, что порученная Михаилу операция шла к завершению. Он прибыл в Москву для передачи сверхсекретной информации по проекту «Кинжал». Проект был разработан в США для игрового мира. Это некое оружие, которое позволяет уничтожать высокоуровневых NPC. Михаил смог добыть не только информацию о проекте, но и чертежи самого оружия. Встретить его в Москве поручили еще одному твоему другу, Звягинцеву Андрею. Они оба отклонились от установленных инструкций и направились в ресторан. Там Михаил и погиб. Он был убит из снайперского оружия, которое существует только в игровом мире, как мы считали. Пронести его сюда невозможно. Но кому-то удалось вынести это оружие в наш реальный мир. Андрею удалось сохранить и передать информацию, которую привез Миша. Но мы потеряли очень ценного сотрудника. При этом подтвердился факт возможности выноса предметов из игрового мира в наш реальный мир. Сейчас идет расследование, кто еще был причастен к убийству Миши. О его приезде знали немногие, а значит, утечка была изнутри конторы. Ты улавливаешь ход моих мыслей? Да, вполне. В конторе крот, — ответил я. Верно. Но он не просто крот, а крот с высоким уровнем доступа к секретке. Ладно, теперь давай перейдем к моему вопросу. «Рассказывай, что там произошло». Я начал свое многочасовое повествование. При этом помнил слова Гены, что не все нужно рассказывать и не всем. Рассказывал я много и обстоятельно, но некоторые моменты я просто не говорил или переходил на другое. Зачем Сергею все знать? Я пока не могу ему доверять. «Ясно», — сказал Сергей. «Но как ты смог заблокировать комнату и получить Рут права? Не объяснишь?» Наши технари не смогли обойти защиту и открыть дверь в твою комнату. Зачем? Это что, противозаконно? Мне не нравится, когда кто-то, даже ты, Сергей, будешь шастать в моей комнате без моего разрешения. Понятно. Мрак, в связи с новыми обстоятельствами я наделяю тебя полномочиями представителей руководителей нашей фракции в других системах галактики, то есть моим представителем. Я прошу тебя каждый раз, когда ты будешь выходить в Реал отправлять мне отчет о том, что происходило с тобой в игре. Мы договорились? Иначе мне придется взять тебя сейчас под стражу, отстранить от игры и начать разбирательство по твоему неподчинению приказам. Выбирай, майор. Я задумался. А ведь он прав. Я как минимум нарушил половину устава. И все приказы, отданные мне им, как моим непосредственным начальникам. Мне могло светить не только полное отстранение от игры, но и реальный срок». «Я согласен. Что дают мне эти полномочия твоего представителя в игре?» – спросил я. «Много, да практически все. Заключать торговые сделки с другими расами во благо нашей фракции, вести переговоры, если получится, захватывать трофеи или даже планеты. Полные полномочия и безграничные. Если что, мы тут с тобой все порешаем и утрясем. Самое главное – действуй во благо нашей страны и фракции». «Хорошо, я готов». — ответил я. — Вот и отлично. Что касается расследования по Мишке, я буду тебя сам информировать о его ходе. Договорились? — Да. Сергей встал и направился к выходу, но остановился и задумался. И сказал. — Ты там поаккуратней с Геной. Уж слишком он темный тип. Я ему не доверяю и тебе не советую. Затем вышел из комнаты, и дверь за ним закрылась. Прежде чем идти в Вирт, я решил все обстоятельно обдумать. Итак, что мы имеем? Мишку убили из оружия, которое, как считалось, есть только в игре. За Андреем следили изначально и знали их основной маршрут, но не знали, что они пойдут в ресторан. А значит, либо хорошо вели, либо... Да нет, не мог Андрюха предать Мишку. Хотя о чем это я? Сколько времени прошло? Он мог измениться. Могли измениться обстоятельства. Пока не будем исключать его из круга подозреваемых. Теперь, Сергей, что-то он недолюбливает Гену. И тут возникает следующий вопрос. А зачем меня наделять такими безграничными возможностями, когда мой перс, по сути, еще никто? Ради выгоды для фракции? Хм, возможно. Скорее всего, ради информации, информации о технологиях, оружии и так далее. Ведь, насколько я знаю, из базы нашей сети еще никто, кроме меня, в космос не летал в игре. А значит, у нас мало информации об игровом мире, И его возможностях за пределами планеты. Ну что ж, придется вести двойную игру. Но мне уж точно не привыкать, ведь как-никак я все-таки разведчик. Ладно, поехали. И с этими мыслями я двинул в вирт капсулу.